Часть 6. В качестве благодарности я предложил Маника угостить ее чаем, но мне вежливо отказали, поскольку ей надо было на следующую лекцию. Вообще-то, мне тоже надо было на эту лекцию, но в отличие от Маника, я куда более гибкий в плане расписания. Как и в старшей школе, я не оказывал никакого сопротивления своему желанию пропускать занятия. У меня попросту не было на это времени. Эти загадочные происшествия связаны с вампиром, поэтому я хочу сделать как можно больше до захода солнца. Если я хорошенько подготовлюсь, то беспокоиться будет не о чем. То ли живая, то ли мертвая, находящаяся на грани жизни и смерти мумия чуть не порвала меня в клочья. Что же касается противостояния с самим вампиром, ну, так как делом заведует Гаэн-сан, то не думаю, что дело дойдет до битвы. К тому же, речь идет о том, чтобы закрыть дело еще до того, как в город вернется Когинусан. Именно поэтому я отправился с парковки университета Манас и прямиком к больнице на Этсо, следуя по кратчайшему пути, который мне выдал навигатор. Прибыв на место, я связался с Гаинсан по ее номеру PHS, который как-то узнал в ходе других событий, и попросил ее сообщить мне номер палаты, в которую доставили Кутимота Тян. Поскольку это был уже третий человек, точнее Мумия, я подумал, может их всех стоит положить в одну большую палату, но Гансан, очевидно, по какой-то причине хотел держать их отдельно друг от друга. Что ж, если близкие этих девочек, в основном их семьи, будут обмениваться друг с другом информацией о случившемся, то это может вызвать панику. Рассматривая каждый случай странной болезни неизвестного происхождения в отдельности, ради конфиденциальности, можно будет тайно справиться с этим ужасающим и таинственным происшествием и не поднять лишнего шума. Хотя, конечно, у всего есть свой предел. «Привет, Коэмин! Быстро же ты вернулся!» Гаэн Сан, сидящая рядом с Койкой, повернулась в мою сторону. Как и в двух предыдущих случаях, она, судя по всему, наложила какое-то заклинание «Запечатывание вампира?» На Кутима Татьяна, которая была одета в больничную одежду и лежала без движения. Ты разгадал, Шифр? Будет очень неплохо, если ты сейчас скажешь, что сделал это. Здесь произошла одна неприятность, так что я хочу хороших новостей. Эээ. Неприятности, возникающие в мое отсутствие. Вот эта редкость. Да уж. Похоже, в самом деле случилось что-то неприятное, раз она не отреагировала на мою шутку. К сожалению, хороших новостей я не принес. Благодаря Мэника шифр в самом деле был разгадан, но более осмысленным он от этого не стал. Ну, на мой непрофессиональный взгляд. Впрочем, если решение, расшифровку Маника предоставить такому специалисту, как Гэн Сан, то это может иметь смысл. Один мой друг, который увлекается криптографией, разгадал его секунд за 10, так что в нем нет ничего особенно интересного, все таки его придумали школьники. Невозможной его расшифровка не является. Я положил словарик на прикроватную тумбочку и начал вкратце объяснять суть. B777Q. Если разложить этот код на части, то мы получим B, Q и три семёрки, зажатые между ними. Но что общего есть у букв B и Q? Хотя, пожалуй, уж перед вами, Гэнсон, мне нет смысла строить из себя умника. Что ты, мне даже нравится. Продолжай. Она меня вынудила. Как вы могли заметить, я был рад иметь возможность восстановить свое доброе имя. Если так подумать, есть в этом что-то на удивление приятное, не правда ли? Короче говоря, заглавные буквы B и Q выглядят совершенно по-разному, однако строчные буквы B и Q имеют одну и ту же форму, просто перевернуты относительно друг друга. Если проводить аналогию с арабскими цифрами, там ведь тоже есть подобная пара. Верно, Уно же все знают. Уна это карточная игра, на картах для игры в которую, за исключением специальных карт, изображены цифры. Я не в курсе, все ли знают Уно или не все. 6 и 9 Как видите, 6.9 имеют те же очертания, что и B и Q. То есть, если произвести замену, то B777Q можно представить как 67779. B777Q равно 67779. ну до этого момента пока все понятно. Но что значит это 67779? Как можно интерпретировать эти цифры? Ну, хоть мой друг и мечтает заниматься криптографией, Но все же мы с ним учимся на математическом факультете. Если посмотреть на эту последовательность чисел, то так и хочется разложить ее на простые множители. Какая морока. Ага. Но все на самом деле проще, потому что в 67779 можно увидеть три простых числа и без проведения факторизации. Разложение целого числа на простые множители. Это же ясно как день. Другими словами, это можно записать как 67779. Это ничуть не ясно как день. Скорее темно как ночь. Гаэн Сан пожила плечами, словно я сказал что-то нелепое. Похоже, что даже сестренка, которая все знает, ничего не знает о методах криптоманьяков и любителей простых чисел. И что? И что нам дальше делать с этим 67779? Похоже, что объяснять, что такое простые числа нет необходимости. И Гаэн Сан требует продолжения расшифровки. Поистине человек, умеющий управлять другими людьми. Существует способ преобразования алфавитов числа. Похоже, что в этот раз нужно прибегнуть к ортодоксальной расшифровке и вернуться от цифр обратно к буквам. М -м, то есть получается SDV, верно? Внезапно верно. 67 – это девятнадцатое простое число, если отсчитывать от двух. Точно так же 7 – четвёртое простое число, а 79 – двадцать 19 19-я буква латинского алфавита, если отсчитывать от A, это S. Четвёртая буква – это D – А 2 семь 67 779 равно SDV. Раз твой друг разгадал это за 10 секунд, значит нельзя недооценивать первокурсников. На данный момент жаловаться мне ни на что. Но я все еще не знаю, что значит SDV. Продолжение имеется. Да, Гайн как вы могли заметить, на обратной стороне этого же листа тоже имеется надпись. Тем же почерком написано 231. Я этого не заметила. Как-то ты переоцениваешь сестренку, Боюсь, разочарую нынешнюю молодежь. 2-3-1. Но это точно непростое число, поскольку оно делится на 3. Может, это как-то связано с Морисом Лебланом? У него вроде как был роман под названием 3-1-3. Поскольку эта надпись сделана на обратной стороне, ее следует интерпретировать как ключ, как подсказку, а не ещё один код. Я думаю, эти цифры просто указывают порядок чтения. Порядок. Другими словами, это своеобразная инструкция, которая говорит нам, что символы из кода на лицевой стороне нужно читать в порядке 2, 3, 1. То есть SDV — это DVS. SDV равно DVS. Вероятно, именно для придания конечной записи красивого вида, чтобы эти три семерки выстроились в ряд и была применена подобная перестановка. Не могу не согласиться, что B777Q выглядит куда лучше, чем 77QB7. Резюмируем. B777Q равно... «67779 равно 67779 равно SDV равно DVS. Я искренне счастлив, что ты оценила меня как рарагитян, который умнее меня, но нет маника, я бы никогда не додумался до этого самостоятельно». Однако на этом месте заканчивается все то, что смогла расшифровать криптоманик маника. Что SDV, что DVS не имеет никакого смысла. Вообще никакой разницы. Дальше расшифровывать нечего. В общем, если сейчас Гаэн-сан в очередной раз произнесет что-то вроде «Я все еще не поняла. Продолжение будет?» У меня не останется выбора, кроме как ответить отрицательно. Однако всезнающая сестрёнка не стала продолжать. Она замолчала и, не высказывая никаких впечатлений по поводу услышанного, приложила ладонь к рту, демонстрируя тем самым, что находится в раздумьях. Неужели, как я и ожидал, специалист сможет в этом разобраться? Может, DVS — это какой-то термин, который используется специалистами? Например... Дракула-вампир Ширанай. Бессмертный вампир Дракула. Или как-то так. Боже, о какой глупости я сейчас думаю. Аббревиатура. Она есть аббревиатура. Это инициалы Коэмин. Сказала Гэн Сан. Например, инициалы, значащие «Дестопия Виртуоза Суицид Мастер». DVS равно «Дестопия Виртуоза Суицид Мастер».